Глава 11. Настоящая. Марк. 18 апреля 2003 года. Семейный склеп Карлинов появился здесь, наверное, одновременно с самим городом. Еще тогда, когда Треверберг носил другое название, принадлежал другой культуре и проходил через смутные времена становления собственной идентичности и государственности. Французская фамилия Карлин трансформировалась. Отвалилась приставка «Д» вместе с титулом и богатством, унесенным в бездонную глотку робеспьеровских прихвостней под крики «Свобода, равенство, братство». А выжившие осели в этих лесистых северных местах, суровых по сравнению с родной Тулузой, диких, но прекрасных. Раньше Марк в семейном склепе не появлялся. Он не приходил даже к родителям. Мужчина коснулся пальцами гладкой поверхности саркофага, прикрыв глаза. Йорна, как и урсолу, кремировали. Но он решил, что они оба должны лечь здесь, в семейном склепе его рода. Даже если под каменной махиной останется только маленькая урна. Так у него есть место, куда можно прийти, где никто не найдет и не подсмотрит. Изнутри склеп представлял собой просторную комнату. Марк сел на каменную скамейку, вернее, сполз по стенке, не открывая глаз. Он не спал всю ночь, работал над профилем. Думал о произошедшем, о странном поведении Грина, о женщине без лица и о том, что в этот раз никак не мог понять, что чувствует, анализируя действия преступника. Любое расследование переступало границы нет ничего более личного, чем смерть, нет ничего более интимного, чем отношение убийцы и его жертвы. Но сейчас, после того, как расследование лишило его жены и сына, в Карлине что-то изменилось, надломилось, и заросло, как неправильно сросшийся перелом. И вот это вот смещение в его душе причиняла мучительную боль. Боль стала его естественным проводником. Эти смешные люди, верящие в магию и колдунов, сказали бы, что боль — его фамильяр. Физическое последствие инфаркта. Душевная непереносимых потерь. Ирония судьбы состояла в том, что он был еще жив. И будто прося прощения за это, каждую пятницу он приходил сюда чтобы побыть с ними наедине, с женой, которую на самом деле никогда не любил, с сыном, которого никогда не знал и так не успел принять до конца, как должно мужчине, отцу, с людьми, которые имели право на него, но так и мы не воспользовались, с людьми, которых он не смог спасти. Раз за разом Марк прокручивал каждое мгновение того расследования. Мог ли он определить убийцу раньше? Что должно было произойти, чтобы он догадался? Чтобы подтолкнул Говарда или Грина к разгадке? Как нужно было работать, чтобы никто не пострадал? Каждый раз, вступая в сражение с серийным убийцей, они рисковали жизнями, но обычно чужими или своими но не близких. Карлин думал о том, что ему не стоит больше жениться. Не стоит ни с кем сближаться. И поэтому с головой нырнул в преподавание. Так он мог передать все накопленное тепло и знания, но не ставить под удар тех, кто волей-неволей становился ему близок. Дрожащей рукой Марк провел по недавно подстриженным волосам. Вытер выступившие, как всегда, слезы на глазах. Глубоко вздохнул и огляделся. В склепе царили полумрак и покой. Когда-нибудь его прах тоже останется здесь. И будет все равно, ходят по земле убийцы или нет. Но сейчас он должен делать свою работу. Он встал. Лица родных, выгравированные на белом мраморе, Взирали на него с непередаваемым покоем и без осуждения. На родителей Марк не смотрел. С ними он никогда не был особенно близок. А вот жена и сын — это другое. одно он выбрал сам. Пусть ошибся, но это его выбор и его ошибка, и его вина. А сын... Карлин протянул руку, провел кончиками пальцев по портрету Йорна. И улыбнулся. Наверное, его мальчик счастливее многих. Ему не нужно узнавать этот мир, не нужно встречаться с ужасными зверствами. Какое у него было бы будущее при занятом отце и гоцентричной холодной матери? Вырос бы очередной социопат. Гений или злодей? Профайлер мрачно усмехнулся, понимая, что ищет оправдание происходящему. А потом развернулся и мягко вышел вон. На улицу шел дождь. Марк добрался до своего автомобиля, сел за руль, завел мотор и откинулся на мягком кресле. Прикрыл глаза, медленно набрал воздух в грудь, резко выдохнул и тронулся с места. В управление Карлин вернулся к восьми утра. Он знал, что Грин уже здесь. Знал, что детектив будет ждать от него результатов, молниеносных и мощных. Сталкиваться со взбешенным другом Профайлер не горел желанием. Поэтому пора собрать воедино все, что ему уже было известно. Все, что он обнаружил на месте преступления. Все свои предположения. И обсудить это с ученицей ада розенберг ждала его в кабинете девушка просматривала дела документы учебники продолжала то на чем они закончили вчера выглядела она неважно впрочем покажите полицейского который будет свежий бодр во время расследования и выиграете миллион услышав как открылась дверь ада вздрогнула ее пронзительно черные глаза встретились с усталым взглядом карлина И тот совершенно ничего не почувствовал. Ее дикая и какая-то знакомая привлекательность не трогали. Очередная ученица, замкнутая, со скелетами в шкафу, но разумная и быстро схватывающая нюансы профессии. Как многие до нее, как многие после нее. Больше ни с кем не сближаться. Он сбросил с плеч тонкий плащ, повесил его на вешалку у входа. Неторопливо прошел по кабинету и, опустившись в кресло, вытянул длинные ноги. Надо было купить кофе. Но ничего. Отправить за ним ученицу перед планеркой. Ей тоже не помешает пройтись. Судя по вчерашней одежде и помятому виду, ночевала она в управлении. «Жертва без лица, начисто вымытая. В светлой комнате», — заговорил Марк когда почувствовал, что ада способна воспринимать информацию. «У нас два вопроса. Что хотел сказать убийца? И почему именно она?» — подхватила Розенберг. Карлин сдержанно кивнул. «Обезличивание — это лишение естества и одновременно уничтожение социальной маски. Социальная маска — это совокупность факторов, положение, регалии и медийность». Анна Перо, как нам теперь известно, популярный психотерапевт, который легко сходится с журналистами, охотно дает интервью и выступает в передачах. Это человек, помогающий профессии, чье призвание заключается в том, чтобы снять чужие душевные муки, помочь разобраться в себе. Ада на мгновение задумалась. Мне кажется, убийца указывает именно на маску. Дело не в том, чтобы уничтожить ее, лишить всего. Иначе он бы не заморачивался с инсталляцией с гипсовой головой. Дело в том, чтобы сорвать с нее лицо. Сорвать и бережно сохранить. Он будто бы говорит «Эй, ребята, ничего не поменялось». Это тоже лицо, только на искусственной голове. Марк снова кивнул, соглашаясь и вспомнил, почему именно ей дал шанс поработать с ним в паре. Ему нравился ход ее мыслей, отличный от его. Это давало объем картинки, позволяло увидеть больше, заметить больше, давало надежду, что профиль будет составляться быстрее. Почему он ее помыл, использовал крем? Крем для отбеливания кожи пользуется популярностью в кругах артистов и плебеев. Аристократическая бледность снова в моде. Может, он попытался показать, что перо пытается притворяться даже в мелочах? Марк покачал головой. Не думаю. Все, что касается ее притворства, сосредоточено в том, как он обошелся с лицом. Но тело, Он буквально вознес на пьедестал. Уложил, вымыл, обработал. Уничтожил все следы крови. Ада задумалась, подняв глаза к потолку. «Он не испытывал к ней ненависти», — заговорила девушка после продолжительной паузы. «Он всего лишь хотел показать, как она прекрасна. Может, мотив вообще другой? Может, дело не в обезличивании?» А главное — это тело и сама инсталляция. Тело делает не то, что велит ему голова. Ну, он снимает лицо, фигурально отделяя голову, вернее, создавая клон головы, и переносит на этот клон кожу. А тело приводит в порядок, уничтожая все возможные следы собственного ДНК. Можно было бы списать все на предосторожность, но при чем тут тогда крем? Крем — это улика, по которой полиция сможет на него выйти. Если убийца использовал его, значит, он либо идиот, в чем лично я сомневаюсь, либо для него очень важно было увлажнить ее кожу, отдать ей какую-то дань. Долг закрыть не знаю. И нам известно, что у нее перед смертью был с кем-то добровольный половой акт, после которого она сама душ не принимала. Она спала со своим убийцей?» Марк пожал плечами. «Ничему не удивлюсь, все возможно. Важнее не упускать детали стажер». Ответить Ада не успела. По ее лицу пробежала тень. Девушка явно не терпела критических замечаний в свой адрес. В дверь постучали. Марк пригласил войти. И слегка удивился, увидев на пороге судмедэксперта. Доктор Кор по-хозяйски спокойно, с легкой улыбкой на губах прошел в кабинет. А ада застыла. Она сидела, неестественно выпрямив спину и старательно не глядя на мужчину. «Привет трудоголикам!» «Отчет, — пояснил Кор, — я закончил». Все необходимое передал криминалистам. Добавить нечего, кроме того, что яда у нее в крови нет. А вот алкоголь есть. Легкий. Умерла от асфиксии. И он точно не хирург. Я уже говорил Грину: режет неровно, ошибается, учится. Я понимаю, куда вы клоните, кивнул Карлин. Нам надо поискать жарт, в котором порезали лица. Даниэль неопределенно пожал плечами, буравя взглядом в спину Ады. «Возможно. А может, это первое убийство. Может, просто погуглил или прочитал книги по судебно-криминалистической экспертизе. Или еще откуда-то понахватался знаний. Не уверен, что это вам поможет». Профайлер вежливо улыбнулся. «Поможет». Вы же знаете, Даниэль, помочь способна любая мелочь. Кор положил отчет на стол, бросил прощальный взгляд на Аду и, попрощавшись, покинул кабинет, в котором незамедлительно повисло тягостное молчание. — Что-то хотите мне сказать? — спросил доктор Карлину-стажера, раскрывая папку с отчетом Кора. — Не имею ни малейшего желания, — без паузы отреагировала Ада. Продолжим? Детектив Грин сидел в своем кабинете и курил, то и дело поднимая руку к голове, будто пытаясь поправить выбившуюся из прически несуществующую прятку. Он словно помолодел и одновременно стал еще отчужденнее. И злом в профайлер учуял молниеносно. И теперь считал, что обязан докопаться до истины, даже если не сейчас. Кор сказал, что обнаружил немного спермы. Грин вздрогнул. Он говорил. Подтвердилось? Подтвердилось. Она могла спать с одним, а убил другой. Безэмоционально отреагировал Грин. Или любовник, убийцы и дело раскрыто. И нам придется установить мотив, возможности. Аффект исключаем, слишком методичная работа. Наличие гипсовой головы свидетельствует о тщательной подготовке. «Как поживает профиль, доктор?» Марк пожал плечами и небрежно опустился перед коллегой в кресло, закинув ногу на ногу. «Работаем в поте лица!» Холодный взгляд Грина остановился на нем. И профайлеру впервые за много лет дружбы стало не по себе. В детективе появилось что-то новое, вернее, незнакомое Марку. Некая холодная убежденность, заставляющая людей совершать невозможное. «Есть несколько гипотез, Аксель», — будто бы против собственной воли продолжил Карлин. «Но я ни в чем не уверен. Либо он обвиняет ее в двуличии, либо он ее боготворит, такой, какая есть, независимо от социальной маски. Либо...» Он забрал у нее лицо, чтобы лишить возможности коммуницировать. Но тогда непонятно, зачем этот пьедестал. Возможно, убил, чтобы навсегда сделать своей. Возможно, чтобы показать кому-то «не надо так со мной». Изнасилования нет, но сексуальный мотив полностью исключить на данной стадии нельзя. Удар в сердце — это проникновение, а оно всегда связано с сексом. При этом не могу не отметить — слишком чистая и аккуратная работа. Он педантичен, возможно, привык работать с цифрами. При этом в определенной степени владеет руками. Его работа с лицом и маской, пусть и похожа на игры школьника в классе труда, но он ее не боится, стремится к ней. «Может быть, он связан с инженерной работой, архитектурной, например. И он точно хорошо умеет планировать». «Похоже на убийство на почве страсти», — задумчиво проговорил Грин, будто не услышав последних предложений. Марк кивнул. «Это невозможно исключить. Только самой страсти нет. Но если он действительно с ней переспал перед убийством...» Значит, не было необходимости сливать накопившееся напряжение. И тогда непонятно, зачем он ударил ее в сердце. Этот удар не укладывается в общую картину убийства. Удушение, удаление лица и инсталляция — это еще куда ни шло. Удар в мертвое тело, как контрольная точка, последний гвоздь. «Хотел быть для нее последним», — прошептал Грин, закрывая глаза пометил ее собой и лишил лица. Он последний, кто обладал ею. Последний, кто смотрел ей в глаза. Последний, кого она видела в своей жизни. Интересно, она умерла во время секса или после? Он кончил в эти последние мгновения чужой жизни, исходя с ума от ее конвульсий или после? Марк изумленно уставился на Грина. Тот на профайлера не смотрел. Его взгляд затуманился. Он нервно крутил в пальцах новую сигарету. Если он убил ее во время секса, то это убийство из любви и ревности. Никакой лишней психологии, Марк. Только больное желание стать для нее всем. «Может, она сказала, что это их последний раз?» Ответ «Она могла», Марк прочитал в темно синих глазах детектива. И от этого ответа по спине пробежали мурашки. Если до этого Карлин сомневался, то теперь понимал точно. Аксель Грин был лично знаком с Анной Перо. И связывала их явно не дружба.